Санкт-Петербург, Москва, май-июнь 2002 года. Дело Витофармы и ООО «Алтайский корешок» было завершено в марте 2002 года, и судья арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области возобновил приостановленное дело Витофармы с налоговой инспекцией. Екатерина Рогалина уточнила исковые требования компании. Она попросила исключить из акта налоговой инспекции штрафы по договорам, которые были признаны ничтожными арбитражным судом Алтайского края. Екатерина вела это дело с налоговой инспекцией очень аккуратно. Все выглядело так, что налоговая при проверке учла какие-то не те договоры как бы по ошибке, Но суд Алтайского края признал эти договоры ничтожными, и вот теперь уже другой арбитражный суд, согласно территориальной принадлежности, должен был вынести решение по внесению изменений в итоговый акт проверки налоговой инспекции. Все выглядело очень мирно и буднично, и непосвященный во все перипетии юрист мог бы подумать о том, что это пустяшное дело. От налоговой инспекции на судебное заседание пришла какая-то серенькая скромная дама неопределенного возраста, которая согласилась с доводами истца о том, что в акт налоговой инспекции следует внести изменения. Екатерина Рогалина приобщила к делу свой вариант акта, по которому Витафарма должна была выплатить в бюджет 300 тысяч рублей штрафов и недоимок. Когда юрист согласовывала эту сумму с секретеей, она предложила побороться за акт без штрафов и пений, но ответ поразил ее. «Не нужно больше бороться. Оставляем в акте триста тысяч рублей штрафов. А то получится, что налоговая инспекция провела такую работу, а мы ей ничего не заплатили». Для Витафарма эта сумма является очень незначительной, и потом, если мы им вообще ничего не заплатим, боюсь, что они нам пришлют еще одну проверку и будут проверять уже своих инспекторов. А налоговая проверка может сравниться только с пожаром или наводнением. Они нам уже в прошлый раз работать не дали, а так они получат деньги и отстанут. На какое-то время, конечно. Какая мудрая женщина! Секретая Владимировна, я бы хотела на нее быть похожей. И она, как и я, одинока? Подумала Екатерина. Но нет, она не одинока. У нее двое сыновей. И я не одинока. У меня есть Скарлетт, и скоро будет еще же ребенок. В начале июня Витафарма получила уточненный налоговый акт и оплатила штрафы. Инцидент с проверкой, длящийся практически два года, был исчерпан. Корене Григорян подготовила Михаилу Юрьевичу справку о завершившемся деле витофармы и налоговой. И президент Полимеда понял, что этот раунд борьбы он проиграл. Грач не думал уже о Секлитеи с таким пренебрежением, как два года назад. Она стала для него первой женщиной, созданной не для личной жизни или обслуживания офиса. Да к тому же, по его мнению, в ее жилах текла королевская кровь. Являясь по натуре оптимистом, Грач решил выходить на биржу. Полимет был... Распиарен высокооплачиваемыми эффективными менеджерами, реклама компании звучала из каждого утюга, и потом ждать уже было больше нельзя, потому что финансовая дыра увеличивалась, а все резервы Полимеда сжимались ежедневно, как шагреневая кожа. Шагреневая кожа. Роман Анареда Бальзака. Талисман главного героя «Шагреневая кожа». Исполняет все его желания, но каждый день сжимается, пока не становится крошечной. Вместе с шагреневой кожей сжимается и жизнь главного героя. В мае-июне 2002 года в процессе первичного публичного размещения процесс первичного публичного размещения – это первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на акции неограниченному кругу. ЛИЦ. Было продано 40% акций компании. Это позволило относительно недорого привлечь дополнительные финансовые ресурсы, что особенно радовало Михаила Юрьевича, на неограниченный срок без предоставления какого-либо обеспечения или залога, а также с минимальными ограничениями по целевому использованию. Биржевая стоимость акций упала на 10% в течение месяца после размещения, но сладкоголосые менеджеры, которые хорошо заработали на этой биржевой операции, говорили на перебой: "Это ничего, это просто отскок". Отскок в трейдинге представляет собой паттерн теханализа, когда наблюдается разворот цены и ее восходящее движение от уровня поддержки. Стоимость актива сначала падает к саппортлайн, потом происходит касание, затем следует разворот и рост котировок. Никто из них толком не знал, что такое отскок и почему акции вдруг сначала падают, а потом начинается разворот и рост котировок. В западных университетах этих менеджеров научили большому количеству таинственных и эффективных слов, которые они при общении с клиентами употребляли к месту, и не очень. Но Михаил Юрьевич знал, что это за отскок, но не думал об этом. На расчетном счете, наконец, появились деньги, много денег. «А с деньгами будет и все остальное», — торжествовал Грач.